Глава четвертая. Сабрина. Она. С матерью Даши в этот вечер все же пришлось увидеться. Да и разве могло быть иначе, если они жили в одной квартире? Закинув в рот мятную жвачку, Краева свернула к себе во двор. Она знала, что будет дальше. Стоит поднять взгляд, как в прямоугольнике окна покажется силуэт матери. Так и вышло. Та выглядывала из за шторы, сканируя взглядом прилегающую к дому территорию, заметив дочь, расправила плечи и покачала головой. Сейчас будет пилить. Уже догадалась Дашка, и ее сердце привычно толкнулось в груди от волнения. Но она знала, на что идет, когда устраивала этот маленький бунт. Конечно, нужно было съезжать от нее раньше. Девушка прекрасно это понимала. Она прочла несколько книг по психологии семейных конфликтов и еще пару о детских травмах, и понимала, что таким людям, как ее мама, лучше аккуратно, но настойчиво дать понять, что ты уже взрослый, самостоятельный и в состоянии сам решать, как проживать свою жизнь. Но все это кажется простым только в книгах. Другое дело, если ты рос с такой мама, у которой любовь как удавка, а любой совет ультиматум. Даша не умела ни грубить, ни перечить. Любая попытка высказать хотя бы намек на собственное мнение жуткое оскорбление. Любое неповиновение скандал, в ходе которого ей вменялось тяжелое чувство вины. Девушка прекрасно понимала, что ее мамочка была искусным манипулятором. Но на то, чтобы подать голос и хотя бы попытаться отстоять свое мнение, у нее ушла как минимум пара лет. И вот сейчас она шла домой, словно на эшафот, и ощущала себя школьницей, опоздавшей домой к положенному сроку из-за дискотеки. Такое бывало с ее сверстницами лет в пятнадцать, с Дашкой же происходило впервые. И за плотным занавесом из страха девушка ощущала тонкие ростки уверенности в себе. Она, чёрт подери, совершает революцию. Смерти моей хочешь? Вздохнула с порога мать, едва Даша вошла. «Мам». Стараясь сохранять спокойствие, Краева взглянула на часы. Половина двенадцатого. «Мне двадцать один. Не нужно ждать меня у окна. Я была занята своими делами». «О, да». Судя по взгляду матушки, она постепенно приходила в бешенство. Такого Дашка прежде себе не позволяла. «Какими такими еще делами?» Затараторила мать. «Твои дела лекции посещать, а не шастать где-то ночами. Я же волнуюсь!» «Середина июля еще только смеркается», вздохнула девушка. Ну вот. Она опять оправдывалась вместо того, чтобы просто поставить мать перед фактом. Умные книжки велели поступать жестче, но Даша привычно пасовала перед напором матери. «Ты живешь со мной, Дарья!» Мама сделала жалобное лицо. «А это значит, что я в любом случае буду переживать, если в десять вечера тебя нет дома. Тебе всего двадцать один, и ты не берешь трубку. Знаешь, сколько раз я пыталась дозвониться?» «Да», — с сожалением, выдохнула девушка. «Восемнадцать». «Что же такое важное помешало тебе ответить на звонок?» Мать впилась в нее взглядом, словно желая прочесть мысли. Мы с девочками отдыхали в парке. Это важнее, чем я? Ее глаза потрясенно округлились. Мам, давай закончим этот разговор. Пожалуйста. Примирительно предложила Даша. Я не отвечала на звонки, потому что не хотела. Мне было не до этого. Но ведь ты знала, что я буду волноваться. Лицо матери подернулось разочарованием. Только не драматизируй, пожалуйста. Я тебя не узнаю, сокрушенно произнесла женщина, качнув головой. А можно сразу перемотать к той части, где я, наказанная ее обиженным молчанием, отправляюсь спать? Потому что той части, где я прошу прощения и обещаю больше ее не расстраивать, сегодня не будет. И что это вообще на тебе надето? Оглядела Любовь Андреевна, дочь. Я же говорила, что эта штука тебе не идет. Такие носят только уличные девки. В таком одеянии тебе хорошего мальчика не найти. На такое ведутся только те, кому от девчонок нужно... Сама знаешь что. Эта штука называется лонгслив. Даша бросила взгляд в зеркало. Тонкая кофточка красиво облегала ее тело, делая акцент на груди, в основном благодаря широкому вырезу. Лера подарила его ей на прошлый день рождения. И мне нравится, как я выгляжу. «Ну, у меня опыта побольше, и я вижу, как ты смотришься в ней со стороны». Парировала мать, брезгливо глядя на кофточку. «Если уж ты собственной матери, которая желает тебе только добра, не веришь». «Мам», — умоляюще выдавила девушка. Ей хотелось поскорее закончить этот разговор. «Тот, кто не слушает родителей, никогда не бывает счастлив». Повторила она фразу, которая пугала Дашку с детства. «Но ведь тебе кажется, что ты самая умная, да? Не веришь. Пока сама шишек не набьешь, не успокоишься. И ведь все равно потом окажется, что мама была права. О, все дети одинаковые». «Мам, мне уже не шесть лет». «Вот именно!» Взвелась она. «Пора бы накопить ума». «Блин, как же мне все это уже надоело!» пискнула Даша. Правы были те умные книжки. Пуповину нужно было рвать еще раньше. Теперь она окрепла, задеревенела, стала токсичной. Но как же это сложно, когда тебя с детства воспитывали, лишая воли, когда навязывали чужое мнение, не позволяя иметь свое, не давая ни глотка свежего воздуха и не позволяя совершать собственных ошибок. И мне. Мать развернулась и бросилась на кухню. Мне надоело тоже пытаться достучаться до тебя, внять голосы твоей совести. Она вздохнула так, будто умирает. Нужно принять успокоительное. Или, может, скорую сразу вызвать. Так сердце давит. Дарья потопталась в коридоре с полминуты. Затем прорычалась с досадой и двинулась за ней следом. Нет, она не будет в очередной раз просить прощения. Это навсегда замкнет круг маминых манипуляций. Чтобы разорвать его, но остаться в хороших отношениях, нужно действовать по уму, аккуратно, но настойчиво, как и учили психологи. Сейчас Даша скажет, что была не права, но не в том, что заставила мать волноваться, а в том, что не съехала от нее еще восемнадцать. Не стоило тянуть. Нужно было найти подработку, снять жилье и начать самостоятельную жизнь. Мать это напугает, оскорбит, застанет врасплох но однажды она все равно с этим примирится так что выбора нет нужно действовать прокашлялась девушка опускаясь на стул в кухне где все еще витал сладковато пряный аромат выпечки твоя бабка умерла вдруг бросила мать запивая какое то лекарство возможно просто витаминку какая разница что пить когда единственный необходимый эффект заставить дочь испытывать чувство вины бабушка катя пахнула даша господь с тобой отмахнулась мать я ж сказала бабка а не бабушка с бабулей катей все хорошо у нее в деревне сейчас самая жаркая пора первый урожай попер некогда умирать я прозою Бабушки зои не стало произнесла девушка они долгие годы не общались Любовь Андреевна не одобрила бы. Но Даше все равно было жаль старушку. Да и живы были еще воспоминания из детства о том, как Зоя Александровна время от времени нянчила маленькую внучку, водила в цирк и гуляла с ней в парке. А еще однажды они ходили на экскурсию в какой-то страшный музей, где повсюду были чучела животных. Дашка потом несколько дней плохо спала, а мать костерила за это Зою, на чем свет стоит. «Да». Звонили из дома престарелых. Поморщилась мать. Просили приехать и забрать ее вещи. У нее больше нет живых родственников. Твой отец был единственным. «Как жаль ее», — выдохнула Даша. «Умерла в одиночестве». «Жаль, конечно», — пожала плечами мама. «Но сама виновата. Вздорная старуха. Характер несносный. Ни с кем у нее миру не было». Даже ради внучки над собой усилия не смогла сделать. А ведь у нее, кроме тебя, никого и не осталось. «Никто не должен умирать в одиночестве», — тихо сказала девушка. Она ощутила вину за то, что не навещала бабушку. Можно было делать это втайне от матери. И плевать, что бабушка Зоя плохо к ним относилась. Можно было хотя бы попытаться найти общий язык. «Там вещей-то, наверное». Старые тряпки до да подшивки линялых газет. Задумчиво рассуждала мать. Стоит ли ехать? Хочешь, я одна съезжу? Предложила Даша. Хорошо, хоть похороны она сама себе заранее оплатила. Скопила, наверное. Не придется нам об этом беспокоиться. А когда ее похоронят? все таки сама съезжу. Вдруг документы какие надо подписать? Я с тобой. К счастью, разговор о покойной слегка погасил их конфликт, и Даша отправилась спать, не дожидаясь, пока мать инициирует вторую фазу разборок. Следующим утром они уже тряслись в душном такси где-то по проселочным дорогам по направлению к загородному дому для престарелых, носившему весьма тривиальное название «Достойная жизнь». «Не представляю, как можно выходить в рейс с неисправным кондиционером». Возмущалась Любовь Андреевна, терзая пальцами ворот водолазки. «Простите, не успел его заправить. Не думал, что так быстро выйдет из строя». Оправдывался пожилой таксист. «Хотите, открою окна?» «Чтобы мы задохнулись от пыли?» Фыркнула она. «Не смейте!» О, ладно, открывайте! Тут все равно дышать нечем». «Мам, там кнопочка есть, нажми» решила подсказать Даша. «Я сама прекрасно знаю!» Бросила та и принялась давить на все кнопки сразу. Стекло с противным скрипом задергалось туда-сюда, а затем сползло вниз. О, что за ужасный день!» Девушка поймала в зеркале заднего вида извиняющийся взгляд водителя и неловко улыбнулась. «Очевидно, это здесь!» Заметил он, когда автомобиль вывернул к реке из-за очередного пролеска. Даша приникла к окну. В отдалении на обрыве стояло каменное здание, больше напоминавшее тюрьму. Оно мало походило на место, способное обеспечить достойную жизнь. И даже вид на речку, протекавшую внизу под его зарешеченными окнами, не мог смягчить негативного первого впечатления. «Кто поселил ее сюда?» — изумилась Даша. «Наверное, Зоя сама захотела», — хмыкнула мать. «Самое подходящее место для сумасшедшей». Когда они выбрались из такси, девушка отметила про себя, что вблизи здания смотрелось немного приятнее. Да и не на всех окнах были решетки, А цветущий двор и яблоневый сад слегка скрашивали общую картину. «Добро пожаловать в достойную жизнь!» Вышла поприветствовать их администратор. «Уже ознакомились с нашей презентацией на сайте? Возьмите еще флаер. «Мы родственники покойной Краевой», сказала напряженным тоном Любовь Андреевна. И дежурная улыбка тут же сползла с лица девушки-администратора. «Пройдемте за мной. Управляющий ждет вас». Пока они шли по темным коридорам заведения, мать Даши, брезгливо морщись в делилась с ней своими воспоминаниями. Она жила со мной и твоим отцом целый год, и это время было самым тяжелым в моей жизни. Зоя постоянно придиралась ко мне. Заставляла мыть посуду. Вручную. С содой. Экономила воду. Вздорная старуха ненавидела посудомоечные машины, считала их дьявольским изобретением. А может, ей просто нравилось издеваться надо мной. «Мам!» — шикнула на нее Даша. А еще она терпеть не могла сотовые. Все современное выводило ее из себя, особенно мультиварка. Зоя считала, что этот прибор для ленивых. И телевизор. Она называла его «зомбоящик». «Мам, тише!» — попросила девушка, заметив, что постояльцы выходят из своих комнат, чтобы посмотреть на гостей. Она критиковала всех и вся. Грубиянка. Когда Зоя съехала, она стала наведываться, чтобы выводить меня из себя своими советами. Учила, как правильно готовить, хотя сама не умела. Перевешивала шторы. Указывала, как следует воспитывать тебя. Пока я не выдержала и не разругалась с ней в пух и прах. «Знаешь, я рада, что из-за нашего конфликта твой отец перестал с ней общаться. Мы виделись потом всего пару раз, и она все время дымила и потягивала коньяк. Совсем опустилась». Из-за своего несносного характера Зоя и оказалась в этом мрачном месте совершенно одна. «Одинокая, несчастная старуха. Вот до чего доводит высокомерие». Не выдержав, Даша дернула ее за рукав. «А что?» — зашипела мать. «Я в курсе, что о мертвых либо хорошо, либо никак. Но справедливости ради, именно от свекрови зависит, как сложится ее отношение с невесткой. Если у нее не хватило женской мудрости, чтобы принять меня в семью...» чтобы уважать как равную, чтобы не устраивать бессмысленные соперничества? «Мам!» Даша обернулась к ней. «Хватит! Ну, правда. Я уже поняла, что у тебя вагон обид на бабушку Зою. Уверена, и у нее на тебя были». Она положила руки на плечи Любови Андреевны. Все в прошлом. Бабушка умерла». «Я говорю это, чтобы ты мотала на ус», сказала мать, сокнув языком. Притворяться, что мы с ней любили друг друга? Какой смысл? Добрый день. Вы родственники Краевой? Вышел из кабинета, в дверь которого постучала администратор, импозантный мужчина с бородой. Да. Любовь Андреевна тут же приосанилась. Входите. Можно я посмотрю комнату бабушки, пока вы беседуете? Поинтересовалась Даша скорее у администратора, чем у матери. Да. «Прошу вас», — указала направление женщина. «Хорошо, иди». С некоторой долей раздражения бросила мать.